Глава девятая. Ари сбежала из дома. Мы уже почти час не можем ее найти. Слова начальника охраны о пропаже моей дочери Ариэлы пронзили меня, словно удар молнии. Я действую на автомате. Понимаю, сейчас главное сохранять хладнокровие, не рубить с горяча, а действовать рационально. Сперва нужно найти ребенка, а уже потом устраивать казни о Моя драгоценная дочь, центр всего моего существования, пропала из моего дома. Страх отчаяние захлестнули меня полностью, но сила воля вернула к реальности. Я понимала, что сейчас главное — сохранять хладнокровие и действовать рационально. Сперва нужно найти арелу, обнаружить ее местонахождение и узнать, что произошло. Постепенно мой разум начал работать на автомате, сосредотачиваясь на том, что нужно сделать. Свиридов, срочно организуйте поиск моей дочери. Мобилизуйте все доступные ресурсы, задействуйте охрану и полицию». «Пусть каждый сантиметр этого города прочесывают в поисках арелы». Мой голос звучал решительно, но тревога сжигала меня изнутри, как яд. «Вас час на то, чтобы ее найти». И я сбросил вызов, оборачиваясь к Виоле, которая выглядела растерянной. Я уже забыл о ее существовании, даже о том, что хотел затащить ее в постель. «Свидание нужно прервать, моя дочь пропала». «Ох, Ханс, боже мой! Вызову тебе такси». «Да-да, конечно». «Уверена, все будет хорошо», — бормотала она неловко, прижимая сумочку к груди. «Малышка просто где-то прячется, это же дети. А у меня большой опыт общения с детьми, я знаю, о чем говорю. Надеюсь, что это так». Я вызвал такси для Виолы, сам быстро сел за руль и втопил, что есть мочи. В голову будто змеи лезли нехорошие мысли. Сейчас вся моя энергия сосредоточилась на том, чтобы найти дочь, узнать, что произошло, и защитить ее от любой опасности. Ничто не сравнится с моей решимостью и силой, которую я испытывал сейчас. Я не позволю причинить вред своему ребенку. Даже мысли о Таи стали второстепенными, затерявшись в темноте моего тревожного разума. Сейчас мой единственный фокус был на реле, на поиске и восстановлении безопасности моей дочери. Время текло медленно, превращаясь в неясные мгновения, когда я мчался по улицам города, не замечая окружающие суеты и преград на своем пути. Мои глаза были сосредоточены, решительность мигала в них, и я не знал усталости. Когда я подъехал к своему особняку, ужас захлестнул меня с новой силой. Вся территория была окружена моими людьми, плюс у ворот стояла полицейская машина с мигающими огнями. Без раздумия мчался к входу. Накопившаяся тревога и безумная вина обрушились на меня, заставляя меня терять контроль. Это я виноват, я. Если она сбежала, это по моей вине. Потому что не могу дать любимой дочке должного внимания. Потому что она не знает материнской любви, и я один не справляюсь. Я богат, успешен, у моих ног целый мир. Казалось бы, передо мной нет никаких преград, я могу и умею все. Могу овладеть всем, чего только пожелаю. Кроме одного, как оказалось, я ужасный отец. Не знаю, как стать лучше. Какая удручающая истина всколыхнулась во мне. Я ворвался на территорию своего дома обругал каждого, кто стоял у ворот. Мои слова были пронзительны, полны гнева и отчаяния. Я кричал, требуя ответов, осуждая всех за недосмотр, за то, что не смогли защитить мою дочь. Взгляд пал на начальника охраны, и я чуть не ударил его. Я боролся с безумием, которое захлёстывало меня. Но где бы я ни был, чтобы бы ни произошло, у меня была только одна цель — найти Орелу и вернуть ее обратно в безопасность, в дом. «Моя малышка, мое сокровище. Я не смогу жить, не переживу потерю». «Как вы могли это допустить? Как? Криворукие, слепые, немощные опоссумы? Клянусь, господин, каждую щель обыскали в доме, ее нет нигде». «По-твоему, моя дочь испарилась?» «По камерам тоже чисто, она не выходила из комнаты. Няня спать уложила дверь, закрыла, и все». Подошел к окну комнаты Ари, глянул вверх, окно приоткрыто. Неужели так лихо всех обхитрила? Тем временем мое внимание привлек заливистый лай кавказской овчарки Молли, любимицы Орел. Молли лаяла без перерыва, буквально завывала в истерике, будто пыталась до нас докричаться. Я бросился к вольеру и выпустил ее на волю. Молли, ощутив свободу, мгновенно устремилась в глубиса, дала и обнюхивая каждый уголок. Она была верной и преданной собакой, я знал, что она поможет нам в поисках. Весь коллектив без бросился следом за Молли. Мы проникали сквозь заросли, скользя по земле, чтобы не потерять ни одного следа. Внезапно Молли замедлила бег и застыла возле высокого тернистого дуба. Она встала на задние лапы, шкрябая передними лапами по стволу и завывая. а сердце сжалось от страха и волнения. Я поднял глаза, пристально глядя на верхушку дерева, и увидел хрупкий силуэт, прижавшийся к стволу. Ари ореяла, выдохнул я с облегчением, чуть не потеряла опору под ногами. Солнышко, как же ты нас напугала, чуть не довела своего папу до сердечного приступа. Несите лестницу живо. Пожалуйста, только не двигайся, ты можешь пораниться. Сейчас мы снимем тебя оттуда. Я с трудом мог дышать. Ну и устроила ты, Ари, своему старику аттракцион для нервов. Накормите, Молли, дайте лакомства и как следует отблагодарите. «Молодец, девочка!» — подошел к любимице, потрепав за ушком. Молли довольно высунула язык, прикрыв глаза. «Спасибо, большое тебе спасибо!» «Молли, предательница!» — обидчиво хмыкнула на овчарку дочь, начала спускаться вниз по стволу. «Ари, осторожно!» Я снова весь как пружина, готовый в любой момент ее поймать, если сорвется. Но дочка чувствовала себя уверенно и благополучно спустилась, рухнув в мои объятия. «С ума сойти!» Не знал, что она это умеет. А хуже я действительно чрезвычайно сильно зациклен на работе, даже не заметила, как быстро выросла дочь и что она умеет. Ты нас всех до смерти напугала, шептал ей, жадно прижимая хрупкое тельце к груди. больше никогда так не делай ясно. Аризахной кого пряча речика в моем пиджаке, ее плач всегда разрывал мне сердце. Чему ты убежала из-за меня, что не уделяю тебе внимания? Малышка закивала, я выдохнула. «Прости, солнышко, ты же знаешь, у меня работа. Это очень важно для меня. У меня серьезная организация, там без меня никак. Если не можешь быть со мной постоянно, тогда найди мне маму!» Бойко выкрикнула дочь. «Ох, Ари, я как раз занимаюсь этим вопросом. Обещаю, мы найдем тебе самую лучшую маму на свете. Ты же меня знаешь». «Таю!» — пробормотала внезапно, я весь напрягся. Что? «Я хочу Таю», — дочь резко вырвалась из моих рук, посмотрев на меня с вызовом. «Тетю Таю хочу. Пусть она будет моей мамой. Или в следующий раз я придумаю, что это намного круче пряток на дереве».